Устало, опустившись на стул, я обвела глазами помещение кафе, в котором суетились официанты, убирающие со столов посуду. Съемочная бригада уехала только что. Родители, пришедшие с детьми на открытие, отправились по домам. Шумов отбыл еще в середине мероприятия. Остались только подруги, о чем-то переговаривающиеся в дальнем углу кафе, и Орловские с тетей Таней. А я поняла, что хоть безумно устала, Но так чертовски счастлива, как не была счастлива, наверное, никогда в жизни. Все тревоги, что я испытывала перед открытием, сейчас показались какими-то тусклыми и неважными. Главным же было то, к чему я пришла сейчас. У меня есть свое дело, любимый мужчина рядом, лучшие подруги и теперь еще и малыш. Желание прямо сейчас рассказать Андрею о ребенке охватило меня целиком. И если уж и делать самый счастливый день жизни еще счастливее, то решаться на это стоит, не раздумывая. Но не успела я подняться из-за столика и подойти к Орловскому, как он отошел от матери и направился ко мне. Странное предчувствие заставило мое сердце испуганно забиться где-то в висках. Первый порыв, вскочить и позорно сбежать, пришлось подавить на корню. Я словно в полусне наблюдала за тем, как Андрей подходит ко мне, как тетя Таня и девчонки с улыбками наблюдают за происходящим и слышала только тишину. Орловский опустился передо мной на одно колено и протянул мне коробочку с кольцом. Я видела, как шевелятся его губы, как в темных глазах разливается та тревога, которую я знала до черточки, но ничего не могла толком понять. «Не в том, что он говорил, не в том, что чувствовала я глубоко внутри». Пока до меня не донеслись его слова. Потому что я очень тебя люблю. Люблю давно, с самого первого взгляда, с самого первого выплюснутого тобой на меня компота. Сделал паузу и судорожно сглотнул. Я видела, как он волнуется, но и у самой сердце стучало как бешеное. Я знаю, что я за сранец, каких поискать. Но рядом с тобой мне хочется быть лучшим для тебя и для себя самого. И главным всегда, чтобы ни было дальше, для меня будет твое счастье. Снова взял паузу, он откашлялся и тихо, едва слышно спросил. «Ты станешь моей женой?» И снова все заволокло той тишиной, от которой зазвенело в голове. Наверное, это от счастья. Наверное, так бывает. «Только не говори мне, что девчонки меня спалили». Что? Явно не этого ожидал услышать Андрей, что заставило меня нервно хихикнуть. Нет, надо будет точно соглашаться на предложение тёти Тани поехать куда-нибудь отдохнуть. Так никаких нервов ни на что не хватит. Ну, ты же не из-за ребёнка это делаешь? Из-за чего ребёнка? Брови Орловского нахмурились, а я снова нелепо рассмеялась, особенно при виде тёти Тани, глаза которой... Сначала округлились, а после на лице появилось такое выражение, что я удивилась, как она еще не кинулась ко мне от радости, сбив по дороге сына, желающего вступить со мной в брак. Из-за нашего? В смысле? Вот что можно ответить, когда задаются такой глупый вопрос? Я никогда не знала, не понимала и сейчас. Хотя нет, наверное, все же понимала. Растерянность, которую я и сама чувствовала, когда только узнала о малыше, и которую теперь демонстрировал Андрей, была весьма очевидной. В прямом у нас с тобой будет ребенок. Я хотела сказать новогоднюю ночь, но раз так все случилось, опустив голову, я сосредоточилась на том, чтобы начать рассматривать лежащие на коленях руки, как будто это было самое интересное зрелище в данный момент, потому что не хотела видеть разочарование на лице Орловского. Я бы просто его не перенесла. «Ритка!» – выдохнул он, прижав меня к себе так стремительно и сильно, что я охнула от неожиданности. «Ритка!» «И если твое предложение еще в силе, то я согласна!» – выдохнула, обнимая Андрея в ответ. Наверное, у нас могло все быть только так и никак иначе. В кафе, которое после нашествия детей больше напоминало руины, игрушечной войны, Среди зрителей, все трое из которых сейчас смаргивали слезы радости, с кучей тревог и волнений. Только так, по-другому я просто не желала. «Дурочка моя, глупая, если б я знал!» Андрей обхватил мое лицо, принялся покрывать его поцелуями, а я только и могла, что радостно смеяться, действительно чувствуя себя счастливой дурочкой. «Если бы ты знал то...» я бы сделала все иначе в ресторане, романтично. Я не знаю, там море рос или что там надо. Ну, а что тебе мешает сделать все так теперь? Хотя, знаешь, я только что подумала о том, что у нас с тобой иначе быть не могло, и я не хочу этого иначе. Точно? Абсолютно. Я поднялась из-за стола и огляделась. И если я думала, что счастлива, когда получила возможность исполнить свою мечту, я ошибалась. Счастлива я была бы и без кафе в окружении любимых и любящих меня людей. Все остальное лишь декорации, которые мы создаем сами. А любовь невозможно создать. Она рождается сама глубоко в наших сердцах. Ее не искоренить и не вырвать по желанию. Она может появиться совершенно внезапно, даже если ты всего лишь годовалая малышка, которая крепко держит погремушку. Минутой позже, полетевшую в лоб тому, то через десятилетие станет самым важным и нужным человеком в твоей жизни. Любовь создать невозможно, но сохранить ее наша задача. И с ней я планирую справиться на все сто.